Глава тридцать д е в я т Ангел и стыд от пробуждения. На следующее утро Аманы проснулся из-за необычной тишины. В доме было так тихо, снаружи было слышно щебетание птиц, а Махеру, спящая в комнате Аманы, не подавала никаких признаков пробуждения. Солнце давно встало, но, возможно, она крепко спала, потому что накануне слишком устала. Сам Аманы заснул, но он не мог спать спокойно, так как Махеру была на его кровати. Его тело не чувствовало дискомфорта, но он страдал по-другому. а он вздохнул, потянувшись. Его тело окоченело от сна на диване. Он медленно поднялся. Сначала он хотел переодеться, но он решил, что должен проверить ее. Он открыл дверь в свою комнату. Внутри было совершенно тихо, и Махеру все еще крепко спала на кровати. Единственная разница заключалась в том, что она несколько раз перевернулась во сне и лежала боком. Ее волосы текли по кровати, словно река. Она издавала восхитительный сонный звук. Он спустился на колени, чтобы посмотреть. Она действительно выглядела очаровательно, когда так спала. Большую часть времени у нее был холодный вид, вероятно, потому, что она была так напряжена. Но ее спящее лицо было очень расслабленным и таким очаровательным, что у него возникло желание погладить ее. Она очень милая, когда спит. Конечно, она была хорошенькой девушкой, очаровательной даже в бодрствующем состоянии. Но в этот момент он будто наблюдал за домашним животным. Ему хотелось погладить шелковистые волосы и потыкать пушистые щеки. Обычно она никогда не позволяла себе терять бдительность, но поскольку она стала такой беззащитной, ему захотелось подразнить ее. Не раздумывая, он протянул руку к ее мягкой щеке, прикоснувшись к ней. Гладкая щека была такой же мягкой, как и накануне. о н о б ы л о таким пушистым, что ему захотелось продолжать касаться, и он начал тыкать пальцем. Он прикасался к ней так нежно, как только мог, но пока он ласкал ее милую щечку. Махеру, которая тихо спала и з д а л а сладкий звук, и прежде чем он смог убрать руку, она медленно начала открывать глаза. Влажные глаза карамельного цвета смотрели на Аманы, или, если быть точным, в его сторону. В ее м и л о м сонном лице было много н е в и н н о с т и В ее сонных глазах было какое-то сознание. Она выглядела более незрелой, чем когда она была сонной. Она изображала небрежное, совершенно уязвимое лицо, а затем опустила веки и снова закрыла глаза. Ему хотелось убрать пальцем, но она прижалась лицом к его пальцам и приложила к щеке. Она издала сладкий звук. Пожалуйста, не покидай меня, сказала она, потирая его рукой. Он прекрасно понимал, что она полусонная. У махиру не было причин заискивать перед Аманой, и обычно она не показывала такого расслабленного лица и жестов. Несмотря на это, она вела себя как ласковый котенок, и сердце из д р а в о м ы с л и я Аманы с самого раннего утра подверглось испытанию. Убрать руку. Или плыть по течению и нежно ткнуть ее в щеку. Эмоционально он склонялся к последнему. Нечасто ему доводилось видеть такую беззащитную махеру, и ему было интересно узнать, сколько она будет ласкаться. Но у него было ощущение, что как только он это сделает, махеру начнет обижаться, как только она проснется. Он знал, что она будет крайне смущена, и не знал, что делать. В любом случае она была действительно очаровательной, поэтому он решил перестать просто пялиться на нее. Она почти проснулась, но поскольку она была немного вялой или просто не замечала руки Аманы, она поднесла свою голову к его пальцам. а м а н ы хотел только проверить ее и взять сменную одежду, но по какой-то причине произошел телесный контакт. Его сердце наполнилось н е в ы р а з и м ы м зудом, и жар начал собираться по его щекам. Через некоторое время Махиру наконец открыла глаза. На этот раз, похоже, проснулась. Их взгляды встретились. Она посмотрела на Амана, который был очень близко, и на пальцы, которые касались ее щеки, и застыла. В следующий момент м а х е р у вскочила. Доброе утро. Доброе утро тебе. Ты заснула, поэтому я принес тебя сюда. Ничего больше. Думаю, ты должна поблагодарить меня за то, что я ничего не сделал. Амана воспользовался моментом, чтобы объяснить, почему она была на кровати. Она не надулась, а послушно слушала. Однако из-за того, что она спала на кровати парня, ее лицо покраснело. И она схватила одеяло, притянув его к лицу. Этот жест тоже был странно милым, и он отвел глаза. Что происходит? Он просто одолжил свою кровать, но по какой-то причине чувствовал, что виноват именно он. Ему было жаль, что он ткнул ее в щеку, но совсем немного, и он не собирался делать что-либо еще. Его сердце билось из-за того, насколько очаровательной была Махеру, и болело из-за вины. он чувствовал себя по-настоящему противоречиво. Он посмотрел на Махеру и обнаружил, что она все еще краснеет, немного недовольна. Неплохо само по себе, но похоже, ей было, что сказать, когда она посмотрела на него. Аманакун, тебе нравится трогать щеку? А? Ну, ты сделал то же самое на Рождество, в м перед тем, как я уснула. Ты не спала? Он сделал это накануне, когда она якобы крепко спала. Значит, тогда она не спала. На самом деле, ну, я не спала, когда ты уложил меня на кровать. Что еще я могла сделать, кроме как притвориться спящей? Ты не думала, что я что-нибудь сделаю? Я не думаю, что ты сделаешь такое, Амана, и я притворилась спящей, чтобы убедиться в этом. Оказалось, что его проверяли на надежность. К счастью, казалось, что он заслуживает доверия. Но он действительно надеялся, что в будущем она не будет действовать так беспечно, чтобы на самом деле спать перед парнем. Даже Амана не думал, что в следующий раз это закончится простым т ы ч к о м в щеку. Он был бы обеспокоен, если бы она не проявляла ни малейшей осторожности. Что ж, я рад, что мне поверили. Но не делай этого снова. Я все ж парень. М-м, я знаю. Или ты хочешь от меня чего-то большего? Да ни за что! Махеру с полностью покрасневшим лицом о т р и ц а л а это и спряталась под футоном. Эй, это моя кровать! Хотела возразить Аманы, только чтобы снова промолчать. Она дорожала, пока ее стыд не утих. И Аманы решила оставить ее в покое.